Глава пятьдесят первая На его коленях хорошо. Я думаю об этом, когда мою посуду. Денис в это время собирает вещи. У него был свой план, но прошлая ночь его разрушила. Разговор идёт волнами, мы хватаемся за всё подряд. Но ни одну тему до конца не доводим. Мы постоянно ловим на себе взгляды друг друга. Что можно успеть обсудить за оставшиеся полчаса? О чём поговорить, в чём признаться? Хочется попросить его быть осторожным. Но я знаю, что он и так будет. Хочется ещё раз заверить, что я его понимаю и подожду сколько требуется. Но давать пафосные клятвы бессмысленно. Они ничего не стоят. За время разлуки может случиться всё что угодно. Мы оба это понимаем. Но в конечном итоге ведь всё зависит от нас самих, от наших желаний, от нашего выбора. Что может быть важнее преданности и доверия? Я предлагаю подвести его до вокзала, и Денис соглашается. Мы оба немного растеряны. Пока едем в машине, не шутим и не подкалываем друг друга. В основном молчим. Я будто бы напитываюсь его энергетикой. Он постоянно на меня поглядывает, словно не может насмотреться. Разлука страшит, но при этом я чувствую смирение. Он так решил, и я не буду спорить и ругаться. Месяц должен пролететь быстро. Денис амбициозен, мешать его карьере меньше, чем мне хочется, а посягать на его гордость я точно больше не буду. Если медсёстры будут приставать, ты отбивайся, говорю с улыбкой, когда мы прощаемся. Не сомневайся, не зря же я качаюсь, демонстрирует он бицепс и смеётся. Если обидит кто, я позвоню, обещаю сразу. Но я буду осторожна, работай спокойно. Денис вдруг серьёзнеет. Перемена разительна и слегка пугает. Он делает шаг вперёд, обнимает меня крепко-крепко, отчего внутри всё трепещет, сжимается, а после взрывается сотней ярких цветов, распускается райским садом. Он целует меня в лоб, подмигивает и уходит. Я остаюсь одна на вокзале. Фух. Ну что ж, об этом следовало думать, когда влюблялась в военного. Смотрю ему вслед, а внутри продолжает свистеть. Греть и греть. Я будто ощущаю себя иначе. Мы провели вместе прекрасную ночь. Извинились вдруг перед другом за прошлые обиды, пообнимались, помолчали. Мы сделали очень много на самом деле. Следующие пару недель я всё время прокручиваю в голове нашу ночь и утро перед разлукой. Ночами просыпаюсь разгорячённой, с колотящимся сердцем и пересохшими губами. Ищу его по кровати, скучаю. Постепенно я прихожу к выводу, что Денис был уверен, что мы расстались. Навсегда или нет, не знаю. Но сам бы он первый шаг не сделал. По крайней мере, до своего возвращения. А потом... Он будто поставил себе цель и дал установку. Достигнет, позвонит. Нет? Значит, нет. Хорошо, что я решилась и приехала к нему сама. Что попыталась. Ведь отношения — это обоюдные шаги навстречу друг другу. Теперь он знает, что я его жду. Для меня важно, что он это знает. И я верю, что ему от этого спокойно и приятно на душе. Преследовать его, конечно, не стану. Денис должен сам для себя всё решить. Ещё несколько дней я провожу в раздумьях насчёт новой работы. У меня куча свободного времени и ни с кем посоветоваться. Наташа улетела в командировку, Алёна лечится в реабилитационном центре. Я же, одним летним денёчком, просыпаюсь совсем рано и делаю тест на беременность. Задержка совсем крошечная. Буквально несколько дней. Беременность практически исключена. Вероятно, какой-то сбой, ведь в прошлом месяце я так много нервничала и часто пропускала приём таблеток. В те дни, когда Денису угрожала опасность, вообще о них позабыла. Словно с ума сошла. Весь мир стал безразличен. Но несколько пропусков в месяц разве могли повлиять на результат? Я делаю тесты и чувствую себя немного глупой, как будто бы надеюсь на чудо. Первая полоска появляется сразу же. Я так сильно скучаю по Денису, что выдумываю себе чудеса на ровном месте. Он не звонит и не пишет, и я решила, что тоже не буду. Захочет, найдёт способ и свяжется. Это ведь логично, правильно. Мы столько раз ссорились, он вполне мог решить, что ему не нужны такие отношения. Найти себе ровесницу и начать всё сначала. Разлука это ведь та ещё проверка чувств на прочность. Не так ли? О, господи, боже мой. Едва не кричу я вслух. Смотрю на две яркие полоски и зажимаю ладонью рот. Волоски на коже дыбом, глаза наполняются слезами. Я зажмуриваюсь, а потом часто моргаю. Не верю своим глазам. Вторая полоска такая же яркая и насыщенная, как первая. Чёткая настолько, что не заметить её мог бы только совершенно слепой человек. Я такие никогда в жизни не видела. Мне одновременно жарко и холодно. Кожа покрывается сначала мурашками, А потом по ней будто волна жара прокатывается. Представляю, как Денис меня обнимает. Клянусь, я будто слышу его смех и чувствую запах кожи. Сердце отчаянно колотится. Я беременна. Неужели? Я снова беременна. В груди давит. Я подскакиваю на ноги и делаю круг по спальне, сжимая тест в руке. Я в шоке, просто не могу в это поверить. И радостно, и до жути страшно. Прошлая беременность обернулась горем. Нежелание со стороны мужчины, а потом потеря. Ни одной минуты я не чувствовала себя счастливой и защищённой, оплакивала её в одиночестве. Я никогда никому не признавалась, но я хотела того ребёнка, и мне было больно, долго. Я думала о нём, потом зарубцевалась настолько, что любую мысль отгоняла. Как же так? Я ведь предохранялась. Денис, Боже, разве можно так сильно влюбиться, чтобы забеременеть чудом? Ещё так рано. «Шести нет. Кажется, я сама роботом стала, забеременев от своего бойца. Сна не в одном глазу. Воздуха не хватает, и я открываю окна. Пару часов, словно на адреналине, хожу по квартире туда-сюда. Вроде бы на работу собираюсь, но на самом деле просто не могу успокоиться. Записываюсь к врачу, а потом сажусь на диван и тихо плачу. Пожалуйста, пусть всё будет хорошо. Я так сильно хочу этого ребёночка, что дышать тяжело». Его ребёночка. Представляю себя с большим животом, представляю на своих руках младенца и снова плачу. Как долго я запрещала себе даже мечтать об этом. Господи, связалась с малолеткой. Он всю жизнь меня перевернул. Я смеюсь сквозь слёзы. Из депрессии вытащил, научил смеяться и любить, а теперь, боже, у нас ребёнок. От одной мысли чувствую в душе взрыв счастья и снова страха. Закрываю глаза и вижу перед собой плачущую молодую девушку, которая всю жизнь поступала правильно, но счастливой при этом не становилась. 4 года назад она шла в больницу, не зная, что ей делать. Она ждала знака, что нужна и любима, но вместо него получила страшную новость и операцию. Мне хочется её обнять и сказать, что всё будет хорошо. Ей будет нелегко, но потом она начнёт жить так, как ей нравится. Она сильно полюбит С ней случится чудо. И у неё будут совсем, совсем другие эмоции. Я потеряла того ребёнка, но этого не потеряю ни за что. Видит Бог, я уже люблю его больше жизни. В офисе я веду себя довольно невнимательно. Вечером же, накупив ещё несколько тестов, быстрее спешу домой. С удовольствием делаю 4 штуки подряд. Все 4 положительные. Полоски горят огнём, тёмно-бордовые, кричащие как и весь мой роман с молодым парнем. Вау. И снова те же эмоции. Снова бросают в пот и руки дрожат. Господи, Денис даже не обещал, что точно позвонит. У него там какие-то сомнения, цели и своё собственное видение ситуации. Он может найти тысячу причин. Мы толком не помирились. Я сижу на полу с телефоном и размышляю. Всё, конечно, неправильно. Не так, как должно быть. А может, я снова слишком много думаю? Снимаю блокировку и нажимаю на контакт Дениса. Током опять не бьёт. И почему я так раньше не делала? Идут гудки. 1, 2, 3. Он, наверное, занят. Хотел бы позвонил бы сам. Раз не позвонил, значит, не хотел. Я жму на телефон крепче. Сердце уже и вовсе бахает по ушам. Сколько же страхов, оков и глупостей в моей голове. Сколько предрассудков и дурацких комплексов. Я люблю его, и он 100 раз доказывал, что это взаимно. Я люблю его и жду от него ребёнка. Денис не отвечает. Я молча считаю до пяти и опускаю голову. Занят или просто не хочет. Но ничего, в любом случае ничего страшного. Я уже не та, Ксюша, что была 4 года назад. Я изменилась. Боже мой, что ты не слышишь, конечно, но твой папа изменил меня. Мы с тобой справимся, обязательно. Я уже люблю тебя и всё для тебя сделаю. Клянусь, мы будем очень-очень счастливые. Самое главное, что ты у меня появился. Всё остальное приложится. Я так сильно жду тебя. Что бы ни случилось, я всё для тебя сделаю». «Да?» Вдруг слышу до боли знакомый голос и едва не роняю трубку. «Ксюша, привет! Как дела?» Внутри всё обрывается. Я почему-то дар речи теряю. Денис говорит излишне бодро. Ещё мне кажется, что он немного волнуется. Это придаёт силы смелости. У меня ком в горле стоит до сих пор. Я сижу на полу, а вокруг 10 положительных тестов. Привет, отвечаю тихо и неуверенно. Хорошо всё, вот позвонить решила тебе. Не занимаешься? В зале был, только освободился. Ты вовремя. Денис делает паузу, а потом зовёт меня. Ксюш. А? Что-то я адски по тебе соскучился, сообщает он мне. Клянусь, в этот момент он улыбается широко. Я даже не сомневаюсь в этом. Может, закончим уже в молчанку играть? У меня столько новостей накопилось. Расскажешь? Да, если фоточку пришлёшь. Любую. Готов на всё. Полная капитуляция. Смеётся. Можечки мои, аж дыхание перехватывает. О, Денис, у меня тоже накопилось новостей. Я прижимаю тыльную сторону ладони к губам и улыбаюсь, слушая его голос. Мурашки по телу. С ним я всегда улыбаюсь.